Леди Хотелия де наконец-то смогла блаженно расслабиться в святая святых дамской комнаты. Она сняла маску и выудила из недр декольте заблудившуюся мушку. Затем наклонилась и принялась крутить свой турнюр, стараясь его приспособить получше. Упражнение, представляющее собой самую нелепую женскую гимнастику на любом из миров, где умудрились изобрести такую штуку, как женский пояс. Леди хотели Давалия была не только прекрасно адаптирующимся паразитам наподобие древесной плесени, но и женщиной поистине великосветской в полном смысле этого слова. Она посещала все без безысключительно благотворительные мероприятия, а также ставила себе в заслугу то, что знает имена почти всех своих слуг, разумеется, тех, что почище. А еще она, в общем-то, довольно хорошо относилась к животным и даже к детям, если, конечно, они были чистенькими и не шумели. Короче говоря, она совершенно не заслуживала того, что ее ожидала. А ожидала ее судьба, уготованная матерью природой любой женщине, которая оказалась этим вечером в этой комнате и размеры которой подходили матушке ветровоск Леди Хотелия вдруг почувствовала, что сзади к ней кто-то подходит. «Премного извиняюсь, госпожа». К ней обращалась невысокая, отталкивающего вида женщина, явно происходящая из низшего сословия. На лице старой корги играла широкая, заискивающая улыбка. «Чего надо, старуха?» — осведомилась леди Хотелия. «Извиняюсь», — повторила нянюшка Ягг. Моя подружка хотела перемолвиться с тобой словечком. Леди Хотелия возмущенно оглянулась и... Погрузилась в ледяное, голубоглазое, гипнотическое забвение. А это что за штука такая? Это турнир Эсме. Страшно неудобный, вот что я тебе скажу. Такое чувство, будто за задницу кто-то лапает. А белое тебе к лицу. — Ничего подобного. Настоящей ведьме идет только черная. В парике слишком жарко. И кому нужен целый фут волос на голове? Матушка натянула маску. То была орлинная голова с белыми перьями, украшенными блестками. Нянюшка, наконец, застегнула последнюю булавку, прячущуюся где-то под кринолином, и выпрямилась. — Ты только посмотри на нас, — довольно произнесла она. «Особенно хороши эти перья у тебя в волосах!» «А вот тщеславной я никогда не была», — заявила матушка-ветровоск. «Сама же знаешь, Гита, никто никогда не смог бы назвать меня тщеславной!» «Конечно нет, Эсме», — подтвердила нянюшка-як. Матушка напоследок покрутилась перед зеркалом. «Ладно, и так вы готовы, леди Як спросила она. «Абсолютно готова. Пойдемте же, леди Ветровоск. Танцевальный двор был запружен гостями. С колонн свисали украшения, но все они были черными с серебром, то есть основного цвета праздника мертвых. На балконе играл оркестр, пары кружились в танце, шум стоял неимоверный. Официант, только что бывший официантом с целым подносом наполненных вином фужеров, Вдруг обнаружил, что стал официантом без подноса. Оглядевшись и, наконец, опустив глаза, он заметил низенькую лису под огромным белым париком. «Слетай-ка, да принеси нам еще!» — вежливо попросила нянюшка. «Ну как, видите ее, ваше ледство?» «Слишком много народу!» «А дюка хоть видишь?» «Откуда мне знать? Все ж в масках!» «Эй, это там не закуска случаем?» Многие из энергичных или более голодных представителей орлейской аристократии толпились возле длинного буфета. Внезапно сквозь них прокатилась некая волна, усердно работающая локтями и периодически монотонно журчащая что-то типа «А ну-ка подвинься! Э, так, в сторонку! А ты сюда отойди!» Нянюшка проложила себе дорогу к столу и расчистила рядом с собой местечко для матушки-ветровоск. «Нет, ты глянь, что за выбор, а?» — воскликнула она. «Но цыплята в этих заграницах подкачали». Она ухватила целое блюдо. «Перепелки это!» и «Я возьму, пожалуй, три». «Эй, половой!» Официант удивленно уставился на нее. «Огурчик в соленых нет?» «Боюсь, что нет, мэм». Нянюшка ягоб вела взглядом стол, уставленный всевозможными яствами. Жареные лебеди, море фруктов, вареные омары, орехи, торты, бисквиты с вином и со сливками. Одним словом, сущая мечта отшельника. А посреди всего великолепия красовался запеченный павлин, который вряд ли обрадовался бы уготованной ему судьбе, даже если бы ему сказали, что все до единого роскошные хвостовые перья воткнут ему обратно в зад. «Так, а соуса какого не найдется?» — Нет, мэм. — Тогда, может, хоть кетчуп есть? — Нет, мэм. — И это называется рай для гурбанов, — буркнула нянюшка, когда оркестр грянул очередной танец. Она толкнула своего высокого соседа, расправлявшегося с Амаром. — Ну и местечко, верно? — Очень приятное. — Отличную масочку ты себе отхватил. — Благодарю. Тут нянюшку круто развернула опустившаяся ей на плечо рука матушки-ветровоск. «Там Магрот!» «Где? Где?» — засуетилась нянюшка. «Вон там, сидит у цветов в горшках». «А, вижу, на дюване», — сказала нянюшка. «Ну, это по-заграничному кровать». ну что она делает?» «По-моему, старается произвести впечатление на мужчин». «Кто? Магрот?» «Ну да. По-моему, этот твой гипнотизм неплохо сработал. Сама взгляни».